Глава пятая. Планета Ариана. Империя Ларгат. Город Когл. Торговый квартал. Гостиница Старый Хуст. Ближе к обеду. Ну что я могу сказать? Заключать сделки с богами тоже нужно уметь. Я дал им не совсем то, что они ожидали получить. В ответ же они меня наградили тем, что я, по их мнению, вряд ли смог бы использовать. Так что обмен, как с их точки зрения, так и с моей, был вполне равнозначен. «Особенно если учитывать то, что все дары, доставшиеся мне от них, в моем с Пандорой понимании оказались какими-то информационно-метрическими модулями неизвестного типа. Ну а вообще ритуал обмена в их исполнении оказался достаточно прост. Вот мы в том помещении, что нам выделил Хуст на время. Тут нам бы никто не помешал. Положи артефакт на этот стол», — попросил меня Кувар. «Я выполняю его просьбу». И уже буквально в следующее мгновение пластину, что я для них подготовил, пока мы вели переговоры, окутывает странное, слегка сиреневатое пламя. «Это плетение магического стража», — объясняет мне Бог. И до тех пор, пока он не посчитает, что мы все полностью выполнили свою часть сделки, он не позволит забрать нам артефакт. Но перед этим... И мужчина протягивает мне руку. «Готов ли ты принять те дары, что мы готовы тебе передать в обмен на этот артефакт?» и он указывает на пластину рукой. «А что за дары?» — все же поинтересовался я, а то как-то не хотелось мне соглашаться на кота в мешке. Но тут Кувар усмехнулся. «Не знаю», — честно признался он. «Каждый получает что-то свое из того, чем можем наградить его мы. Обычно это один, реже два божественных дара. Сила, ловкость, удача. Правда, не в ее случае». И он показал на девушку. «Она богиня жизни», — пояснил для меня он, «ведь я удивленно смотрю на Мию». Вернее, живой природы и всех ее проявлений. Поэтому ее дар — это или собственный источник силы, или наделение способностью работать с этой силой в том или ином виде. Как-то так. И он развел руками. Но это большее, что мы можем тебе предложить. Ведь наш дар останется с тобой навсегда. икувар посмотрел прямо мне в глаза. Так что ты скажешь? Ну а что мне было сказать? Я и сам нагрел их с этим артефактом. Ведь и у того было не просто второе, а третье одно. Эта магическая платформа создавала не просто артефакты, генерирующие поле абсолютного щита, которое не реагировало на наших соклонастов. Но к тому же, помимо этого, я встроил как в саму пластину, так и в создаваемые ей артефакты еще и поисковые маячки и магические жучки, через которые без проблем мог подключиться к ним». Правда, я так и не придумал, как можно, используя эти пространственные метки, потом создать портал в нужную точку, но думаю, что рано или поздно разберусь и с этим. Ведь мне точно было известно, что это возможно. Боги подобным образом как раз и переходили в свои храмы и к тем, кто их призывал. Так что над этим вопросом стояло поработать. Но это чуть позже, а сейчас... — Я согласен, — произнес я в ответ. — Хорошо, — кивнул Кувар, — и иного я от тебя и не ожидал после чего он огляделся. «Я знаю, что это звучит глупо, но наши дары лучше принимать или лежа, или сидя». И он показал в направлении одного и кресел. «Поверь мне». И что-то в его последних словах я совершенно не сомневался. Если это хотя бы частично похоже на то, что делает с кандидатами наш ритвово принятия в клан, то действительно, подобные дары лучше принимать в том положении, когда процесс их передачи причинит как можно меньше вреда. А потому я кивнул, И медленно прошел к тому креслу, что и предложил мне занять разговаривающий со мной бог. «Ну, приступим», — между тем произнес он. После чего прошел вслед за мною. «Не дергайся», — предупредил он меня. «Свои дары я передаю несколько необычным способом». А дальше он вытащил длинный и тонкий стилет, что висел у него на поясе. с Замах. И его тонкое лезвие пронзает мне грудь, вонзаясь прямо в сердце. Я бы мог увернуться от этого удара, но зачем? Я сознательно шел на этот шаг, да и не собирался Бог меня убивать. Я прекрасно видел, что его стилет — это неимоверно сложный артефакт, который не проявлял своей сути ровно до того момента, пока Бог не вытащил его из ножен. Поэтому я сидел и спокойно наблюдал за тем, как тонкое лезвие впивается в мое тело. «Ну а теперь терпи», — негромко добавил Бог. Я понял, что боль от удара его стилетом — это комаринный укус по сравнению с тем, что произошло дальше. Только вот и Бог, видимо, кое-что не учел со своей стороны. Ведь как только он произнес свое последнее предупреждение, ожила Пандора. Получен доступ к пространственному хранилищу. Обнаружены информационно-метрические модули неизвестного типа. Провожу первичный анализ. Тип модулей полностью совместим с метрической структурой оператора. Произвожу копирование обнаруженных модулей в автономное хранилище с ограниченным доступом для взаимодействия с внешней средой. На мой взгляд, проходит всего пара мгновений, но я слышу следующее. Получено 14 модулей. Приступаю к их полному сканированию. Между тем, как только Пандора передала мне последнее сообщение, я услышал и слова Кувара, обращенные ко мне. «Ты быстро», — произнес он, после чего опустил свой взгляд на тот стилет, что уже просто держал в руках, а не вонзенный мне в грудь. Я заметил на его рукояти какие-то светлые символы, но рассмотреть их не успел. Однако самому Богу они о чем-то сказали, ведь он прокомментировал то, что увидел. «Вроде что-то ты получил, но само обозначение мне неизвестно. Видимо, это какой-то очень редкий дар, с которым еще никто до тебя не сталкивался». «Необычно». И он с интересом поглядел в мою сторону. «Ты что-то можешь рассказать? Что-то почувствовал? Есть какое-то ощущение понимания доставшегося тебе дара или способности?» «Нет», — помотал я головой, — «мне ничего неизвестно». И это было правдой. пандура еще не выдала никаких результатов сканирования. «Это бывает», — пивнул Бог. «Значит, тебе потребуется время, чтобы понять это и полностью освоиться с доставшимся тебе даром». «Хм», — и он еще раз посмотрел на стилет, — «что же это интересно такое?» «Сам же я вынес, наблюдая за ним только то, что и Кувар не знает того языка, который используется для сообщений, передаваемых даже не стилетом, а той метрической структуры, что была встроена в него». Пандора, как обычно, сделала ее копию для дальнейшего анализа, тем более подобной или даже отдаленно похожей на нее структуры в нашей базе знаний не было. Тем временем Кувар отошел в сторону. «Теперь ты», — сказал он Мии, которая, похоже, слегка забылась, наблюдая за ритуалом, проводимым тем, кого она сама представляла своим телохранителем. «Да», — кивнула девушка, после чего обратилась уже ко мне. «Со мной все не так страшно, поверь». Достаточно мило улыбнулась она и потянулась, уже собираясь обнять меня, когда раздалось легкое покашливание из-за ее спины. «Мия, ты забыла!» — посмотрел на богиню-мужчина, что ее сопровождал. «Он не твой последователь, он не маг и он не девушка». Та сначала с недоумением посмотрела в его сторону, потом, похоже, до нее дошло то, о чем пытался ей сказать Кувар. «Я об этом не подумала», — тихо прошептала она. «Я могу поклясться, что она смутилась, причем очень сильно». «Закрой глаза», — не глядя на меня, попросила Мия. Я удивленно поглядел на нее в ответ, а потом перевел свой взгляд на Кувара. делая как она просит», — усмехнулся тот. «Не переживай». И он еще раз усмехнулся, а потом с какой-то хитринкой подмигнул мне. Я лишь слегка пожал плечами, а потом прикрыл глаза, как и попросила девушка. Проходит секунда, и я ощущаю легкое прикосновение губ девушки к своим — И практически в это же самое мгновение оживает Пандора. Получен доступ к пространственному хранилищу меньшего объема. Обнаружены информационно-метрические модули аналогичного типа, совместимые с метрической структурой оператора. Произвожу копирование. И через мгновение. Скопировано пять информационно-метрических модулей. Модули добавлены в задание на выполнение из полного сканирования. И еще через пару мгновений. Сложность построения второй полученной группы модулей ниже на 40%. Рекомендую изменить последовательность проведения процедуры сканирования и назначить модулем из второй группы более высокий приоритет. «Выполняй», — согласился я и открыл глаза. Да так и утонул в зеленых омутах глаз Мии, которая еще не успела отстраниться от меня, а так и стояла, наклонившись над креслом, в котором я сидел. «Ой!» — воскликнула девушка, и как какая-то школьница отскочила от меня на пару шагов. «Ну?» — между тем раздался насмешливый голос Кувара, обращенный, похоже, больше ко мне. «Я же говорил, что можешь не переживать». После чего он уже гораздо более серьезно спросил у девушки. «У тебя что-то получилось с ним?» «Да». Все еще не глядя в мою сторону, ответила она и, немного подумав, добавила. «Он получил дар познания сущности и сути». И все же, посмотрев на меня, Мия уточнила. «Дарф тебе очень слаб, но он закрепился, и я это почувствовала. Только вот ты не маг, а потому сможешь распознать суть каких-то вещей, если непосредственно прикоснешься к ним. Но эти вещи, естественно, должны обладать хоть каким-то магическим полем. В противном случае, там познавать будет нечего». «Понятно, спасибо», — поблагодарил я девушку, параллельно передавая Пандоре суть нашего разговора. Может, ей это как-то поможет в расшифровке свойств полученных информационно-метрических модулей. Тем временем, дождавшись завершения этого небольшого рассказа Мии, ко мне обратился ее сопровождающий. «Теперь необходимо закрыть сделку». И он показал на стол, где под темно-фиолетовым магическим пламенем была скрыта пластина, создающая защитные артефакты. «Поднеси руку к огню и скажи, что у тебя нет долгов перед нами, и мы тебе ничего не должны». «Это же сделаем и мы с нею, и Бог указал на Мию». Я кивнул. И вот над столом в пламени оказались три ладони. Мы практически синхронно произносим слова, сказанные Куваром, и в ту же секунду, как последний из нас, это была чуть замешкавшаяся богиня, завершает свою фразу «Магическое пламя спадает». «Все», — спокойно забирает мужчина пластину со стола. «Тут мы завершили все наши дела». И кивают на двери своей спутницы. — До свидания. Даже не ожидая от себя этого, прощаюсь я с девушкой. Мне было приятно познакомиться с тобой. Так как-то странно посмотрела на меня в ответ. — И мне, — негромко произнесла она. Правда, больше так она ничего и не сказала, лишь слегка наклонила голову, после чего вышла из комнаты в коридор. Кувар же, проводив вышедшую Мию странным взглядом, тяжело посмотрел в мою сторону. — Удачи, — буркнул он, и даже не став дожидаться моего ответа, вышел вслед за нею. Я же остался в комнате еще на несколько минут. Проверив план здания и вспомнив расположение входа в гостиницу, я точно знал, что увижу богов, когда они ее покинут, а потому подошел к окну. «До встречи, Мия», — мысленно произнес я, глядя вслед удаляющейся по улице фигуре скрытой плащом. Только вот я не мог точно сказать, какой же окажется эта самая встреча в будущем. Слишком уж странными были истинные предпосылки нашего знакомства с ней. Планета Ариана, Империя Ларгат, город Когол, торговый квартал, гостиница Старый Хуст, ближе к обеду. — Ну что, — посмотрел на меня Гулард, — ты решил свои семейные дела? — Есть такое, — согласился с ним я, — наши вопросы мы уладили. — Да я так-то слышал, — усмехнулся он, — поэтому и уточнил, все ли их устроило. А то слишком уж серьезные это люди. — Ты даже не представляешь, насколько, — ответил я ему. «Вампир пристально всмотрелся в мое лицо, пытаясь что-то рассмотреть там, но, так и не увидел желаемого, все же добавил, «С такими лучше не шутить». «Я знаю это», — серьезно кивнул я ему в ответ, — «даже лучше многих». «Хорошо», — только и произнес вампир. «Именно это я и хотел услышать». После чего практически сразу переключился на тот вопрос, из-за которого мы оказались здесь. «Пока ты был занят со своими знакомыми», К демонам подошли маги, присланные им в помощь эльфарами и хайваном. И вампир показал на столик, за которым сидели шестеро магов, четыре светлых эльфара и два оборотня. Остальные, я так понял, те, что и составят костяк основной ударной группы, должны будут подойти чуть позже. «Да, я тоже так думаю», — согласился я с ним. «Иначе мы не сможем перекрыть все порталы на постоянной основе». После чего я оглядел как демонов из отряда «Клуна», так и остальных магов, что сейчас находились в зале гостиницы. И всех их объединяла одна общая черта. Как минимум все те, кого я видел, и те, кто будет сопровождать нас в походе, уже являлись нашими соклановцами. «Идем», — я махнул рукой своим спутникам, предлагая присоединиться к демонам, ведь они, как-никак, но тоже были, кроме всего прочего, еще и магами. Перед тем, как мы выдвинемся, хотел кое-что предложить. И, поднявшись из-за стола, я направился к столику, за которым сейчас расположились командиры отряда демонов. «Привет всем», — сказал я, обращаясь к ним. «Вы как, готовы выдвигаться?» Архидемон серьезно посмотрел на меня и ответил. «Уже минут десять как? Дожидались столько твоего появления». И он указал рукой в сторону вампира. «Гуллард сказал, что у тебя внезапно появились кое-какие семейные дела, и тебе срочно потребовалось с ними разобраться. Но много времени это не должно было потребовать. И, как вижу, он оказался прав». «Ты уже с нами». После этого клун вопросительно посмотрел в мою сторону. «Выдвигаемся?» «Практически». И я посмотрел как на демонов, так и на присоединившихся к нам магов. «Я тут связался с главой и обрисовал нашу ситуацию». «Какую?» — удивился клун, посмотрев в ту же сторону, что и я, а я сейчас как раз смотрел на магов. «Да», — подтвердил я его догадку, — «нам не хватает магов, и причем катастрофически, но это только на первое время». Дальше будет проще, когда эльфары и оборотни смогут прислать к вам своих людей. Только вот маги нам необходимы уже сейчас». «Так и есть», — согласился со мной архидемон. «Это и так очевидно». «Но для чего они нам нужны?» — посмотрел я на него. «Как для чего?» — с непониманием переспросил он. «Как минимум для того, чтобы активировать портал и...» Тут я усмехнулся. «Вот именно что и...» И я, глядя ему прямо в глаза, закончил. На первом этапе нам необходимы магии лишь для того, чтобы просто активировать портал. Дальше, конечно, ты будешь уже действовать в соответствии с твоим планом, но сейчас... Я вновь залез к себе в рюкзак, вытащив оттуда какой-то непонятный металлический шар. Даже не могу сказать, как он ко мне попал, из которого сделал урезанную версию нашего обучающего артефакта. Что это? Заинтересованно посмотрели на артефакт «Как демоны, так и маги». Это очень упрощенная версия нашего малого кланового артефакта, одна из первых его вариаций, та, что готовили исключительно для магов, или тех, кто обладает хоть какими-то магическими способностями. И я взглянул на них, стараясь понять, догадаются они или нет. И мне показалось, что как минимум в глазах Гулларда и Таннера, полудемона и заместителя клона в одном лице, промелькнуло какое-то понимание. Тем не менее, я пояснил уже для всех остальных. «Этот артефакт действительно на текущий момент делает немного. Всего лишь две вещи. Первое – позволяет изучить плетение открытия портала всем магически одаренным людям, кто сможет его осилить. И второе – я кивнул в стороны демонов, которые сидели напротив на – но эту мысль натолкнули меня вы, когда сказали о необходимости подготовки к действиям на территории темных миров, откуда вы родом. Так вот, после чего слегка приподнимаю металлический шар». Он позволяет изучить простейшие боевые плетения Школы Света и Духа, что будет незаменимо для работы в темных мирах. Ну и еще плетение малого извлечения И это произойдет сразу после активации артефакта. И изучить все это смогут очень многие. Реально это достаточно простые плетения. Правда, на мои слова странным образом отреагировали магии, присланные энзоламизом. «Ты хоть понимаешь, о чем говоришь?» — спросил один из них у меня, что и неудивительно. Остальным в большинстве своем я об особенностях малого кланового артефакта рассказывал хотя бы вкратце, а этим, похоже, помешанные на безопасность эльфар совершенно ничего не сказал. Поэтому я лишь посмотрел на заговорившего со мной мага и ответил. «Тут будет проще все увидеть самому, чем объяснять. Тем более и времени это много не должно занять. На каждого меньше минуты». Я указал в направлении лестницы, ведущей на второй этаж. «Начнем?» — спросил я у архидемона. Тот, соглашаясь, кивнул, поднимаясь из-за стола. Я же перевел свой взгляд на магов. «Не хотите посмотреть, о чем я рассказывал?» И показал темноклуна. Без сомнения, подтвердил тот самый скептически настроенный эльфар. И хоть вопросы возникли только у него, но с нами наверх отправились и все остальные. «Организуйте очередь!» Уже подходя к лестнице, сказал я заместителю архидемона, «Когда мы закончим с вашим главой, а заодно и с ними, тут я показал как на магов, так и на своих друзей, что тоже пошли с нами, тогда позовем следующего». «Понял», — ответил мне гигант, оставаясь внизу. Мы же поднялись в ту комнату, что занимал клун. И уже через несколько минут сомнений в том, что артефакт работает и делает именно то, о чем я им и рассказал, не было абсолютно ни у кого. «Это невероятно» только и протянул тот самый Эйфар. Ну а еще через 40 минут активацию артефакта выполнили все демоны, что должны были пройти через портал. И как минимум активировать портальную площадку теперь мог любой из них. А пользоваться простейшими светлыми плетениями, если не каждый второй, то каждый третий, точно так же, как и использовать малое исцеление. И зачем мне все это понадобилось, я сказать не могу. Но только вот моя интуиция прямо-таки вопила, что сделано это не зря и очень вовремя. «Неизвестный мир. Какой-то город, очень похожий на Некрополь. Портальная площадка. Время неизвестно». «Это последний», — сказал мне Гуллард, когда мы выскочили из портала и оказались по его сторону. «Да», — подтвердил я, настороженно осматриваясь по сторонам. «Что-то мне не понравилось, как легко все у нас прошло». Первый мир, а это родина Клума и остальных демонов из нашего отряда, тот самый, где и находился портальный перекресток, мы прикрыли без особых проблем. Там же мы оставили первый караул и группу наиболее сильных и подготовленных магов, что должно было выступить как отряд быстрого реагирования. Правда, оставили не всех. Кто-то должен был пойти и с нами, как группа прикрытия, ведь мы точно не знали, что нас ждет». Но оставшиеся маги — это те, кто уже будет второй линией защиты и кавалерией на случай очень уж больших неприятностей. Закончив с блокировкой портального перекрестка, мы пошли в следующий мир. Он, по идее, был условно безопасным. По тем данным, что ко мне попали, там мы не должны были встретить никакого сопротивления. Что, в общем-то, и произошло. Небольшой и пустынный городок. Никаких жителей, хотя карта показала, что обитаемые города тут есть — Но в этом месте никто не жил. Поэтому мы без проблем перекрыли портал, оставили тут обычный караул. Ведь они не должны покидать защищенного периметра, а в случае опасности сразу отходят назад. И переправились в следующий мир. Он, по моим сведениям, был более обитаем. И так это и оказалось. Только вот местным жителям было глубоко плевать на портальную площадку. Они даже не знали, что она функционирует и потому с осуществлением наших планов они нам не помешали. Наоборот, как только местные власти прознали о возможности перехода в соседний мир и о какой-никакой торговле с ним, то практически сразу были готовы направить к ним посольство и торговый караван с небольшой пробной партией товаров. Особенно местных это заинтересовало тогда, когда им стало известно о возможности попасть не просто в еще один темный мир, такой же, как у них, а хотя бы в один из срединных – где можно было достать артефакты светлой направленности и те, что связаны с магией жизни. Ну а дальше должен был оказаться мир, который у меня был обозначен как непригодный для торговли и опасный для посещений. Вроде как там никого нет, кроме различных монстров, но главное установлена рабочая и действующая портальная площадка, которую и следовало просто-напросто прикрыть. Ее даже и контролировать с внутренней стороны этого мира не требовалось. Просто усилить наблюдение за портальными вратами со стороны перекрестка, которую мы уже взяли под свой контроль. Но и тут у нас никаких происшествий не возникло. Мы быстро переместились, активировали заранее подготовленный защитный артефакт и мгновенно переместились обратно. И вот теперь тот самый последний мир. Он, по той информации, что мне передали нейтралы, также был безопасен, хотя тут и проживали какие-то демоны, которые даже иногда пользовались местной портальной площадкой. И сейчас мы оказались здесь. Только вот никаких демонов не было. Я вообще поблизости не видел ни одной живой души. И это касалось не только местных жителей, но и животных или прочих монстров. «Что-то тут не так», — пробормотал я, оглядываясь вокруг. «Тут должны быть люди. Мне это точно известно. Так сообщил мой источник информации. Местных они видели буквально несколько месяцев назад». «Но никого нет», — ответил мне Гулард. «Ты же сам это видишь». — Да, — согласился я. — Вот это и странно. После чего я обернулся в сторону демонов, которые готовились к активации защитного артефакта. — Вот черт! — пробормотал я, а потом показал в ту сторону, куда и смотрел сам. «Народ — Народ! — крикнул я, обращаясь ко всем. — Кто знает, что это за фигня? Она нас надвигалась, будто натекая какая-то темная волна, и от нее тянуло таким мертвецким холодом, что я удивлялся, как его до сих пор никто не почувствовал. — Черт! — еще раз, но уже мысленно выругался я. — Пофиг на этот мир. Обойдемся и без доступа сюда. Не очень-то и хотелось. Не знаю, радоваться этому или огорчаться, но интуиция меня не подвела. Вляпались мы с этой затеей по самой «не балуйся». — Активируйте защитное поле и портал. Валим отсюда! — быстро прокричал я нашим соратникам, после чего пихнул Гулларда в спину, и мы припустили в их сторону. С другой же стороны, к портальной площадке приближалась эта самая волна. И как-то двигалась она дюже быстро. Хорошо, что Тур, наш громадный тролль, сейчас находился вблизи от остальных. Мы же еще быстрее заспешили к ним. Вроде и ушли от нее буквально шагов на двадцать, чтобы понять, а что же произошло в городе, как нарвались на такое. «Шевелите ногами!» — закричал нам тролль. «А то мы не успеем активировать защиту!» Про портал никто не говорил. На его открытие требовалось чуть больше времени. Вот мы оказались внутри круга, и уже в следующее мгновение нас накрывает пелена защитного поля. «Успели», — пропромотал вампир, и буквально в эту же секунду на наше поле как раз и накатилась эта самая волна. «Активируйте портал, болваны!» — заорал я, показывая в сторону портальной площадки. Не знаю, что это такое, но поле абсолютной магической защиты трещало по швам. «Так мы же прикрыты!» Удивлённо посмотрел на меня Тур. Я же, взглянув на него, в ответ произнёс. «Не знаю, что это такое», — и я ввёл рукой вокруг. «Но поле нас от этого не защитит. Поверь, так что давайте, активируйте портал, не тормозите». Люди, всё ещё удивлённо поглядывая в мою сторону, тем не менее начали открытие портала. «Что это?» — резко развернулся Гуллард в сторону раздавшегося треска. «То, о чём я предупреждал», — тихо прошептал я, глядя на него. Как оказалось, наше универсальное защитное поле не такое уж абсолютное, оно разваливается. И уже обращаясь к замершему магу, закричал «Быстрее! Чего ты встал?» Тот, сообразив, что сейчас лучше не зевать, кивнул головой и продолжил активацию портала, и буквально секунд через тридцать воскликнул «Готово! Можно уходить!» и махнул нам рукой. Только вот уйти уже мы не успевали, по крайней мере, все поле поползло. А потому кто-то должен был остаться и поддержать его целостность. Только вот из всех тех, кто тут находился, это мог сделать лишь я один. — Уходите, — спокойно сказал я Гулларду, указывая на портал. — А ты? — что-то заподозрив, — спросил у меня он. — А что я? — и достаю из своего вечного рюкзака какую-то пустышку. — Вы не успеваете, и кому-то потребуется вас прикрыть. После чего, тяжело поглядев тому в глаза, добавляю. — Не спорь и показываю артефакт. Его активировать смогу только я, он так настроен. Остальные с тем, что сейчас сюда прорвется, не справятся. Я, наконец, понял, о чем мне рассказывали демоны, которых я встретил в Королевстве Дриад, и до меня дошло, хоть и с небольшим запозданием, где мы оказались. Это их мир. Тот мир, что поглотила первородная тьма. Они не могли далеко уйти отсюда. И Ариана как раз была в пределах досягаемости открытия обычного портала. «И еще», — поглядел я на вампира, — «как только перейдете, деактивируйте портал, а потом уничтожьте арку, что ведет сюда». «Ты что-то знаешь?» — даже не сомневаясь в ответе, спросил у меня гулард «Да», — подтвердил я, а потом обвел рукой вокруг. «Это то, что убило мир демонов, напавших на Дриад. Если мы пропустим эту фигню дальше, она убьет и наши миры. Так что давайте, не тормозите». И немного подумав, я добавил, «Не подведите меня» и Я показал вампиру на портал, возле которого остались лишь Штур и еще один маг, тот самый Эльфар, что сомневался в силе моих артефактов. «Быстрее!» Я сделал вид, что активирую ту самую пустышку, при этом на самом деле подключаясь к плетению поля абсолютного магического щита. «Меня надолго не хватит, так что шевелитесь, не забудь, его нужно запечатать так, чтобы на ту сторону ни одна капля этой гадости не просочилась». Гулард медленно кивнул. «Я этого никогда не забуду», — негромко сказал он, после чего поднесся к порталу. «Уходим», — махнул он рукой троллю и магу. «Алекс», — несколько растерянно спросил у него тур, — «он остается». Тяжело посмотрев в мою сторону, ответил вампир, но, помолчав, добавил, «остается, давая шанс уйти нам, так что шевелись». И дальше вампир с небывалой силой закидывает в портал сначала мага, а потом и тролля. Вот он подходит к нему, — Оглядывается в мою сторону. Там стоит пару мгновений, а потом делает шаг вперед. А еще через пару секунд портал отключается. да протянул я, — «но долго меня не хватит. Эта первозданная тьма разрушает щит с неимоверной скоростью. Энергию на его поддержание я отдаю такими объемами, что скоро не то, что мое хранющее полностью опустеет, но и я сам растворюсь, превратившись в ту самую энергию, что и поддерживает этот чит. А значит, долго я не продержусь. А умирать-то как-то не сильно хочется, особенно растворившись в этой непонятной тьме, мысленно пробормотал я. И что делать? Хотя выход-то у меня был. Я знаю как минимум несколько портальных структур, которые должны меня перенести в различные нейтральные миры. Правда, и в этом случае есть вероятность того, что вслед за мной туда проникнет и эта самая тьма». «Это только если портал полностью не исчезнет за те доли мгновений, пока она будет добираться до него», — быстро сообразил я. И сразу обратился как к Пандоре, так и ведунье. «Нужно рассчитать входной объем энергии, которого будет достаточно на активацию портала, мой перенос, но при этом портал должен самостоятельно закрыться в минимально приемлемый срок, чтобы переход через него был завершен успешно». «И не нейросеть на пару с Пандорой», подготовили для меня необходимую энергетическую структуру портала. Правда, работать пришлось с тем из них, что потребляет наименьшее количество энергии, и потому место, куда меня закинет, мне было неизвестно. Ведь Пандоре пришлось использовать одну из структур портальных камней, точка привязки которых была неизвестна. Но это все равно гораздо лучше того, что можно получить, оставаясь тут. А потому... Активация. Пандора преобразовала плетение портала, и потому мне не нужно ничего делать, портальная воронка образовалась прямо поверх моего энергетического поля. Начался перенос. Он вроде должен быть мгновенный. И только в этот момент я понимаю, что не учел такую малость, как те наведенные помехи, что может дать настолько концентрированная энергия, в неимоверно огромнейшем объеме разлетая вокруг. И кажется, я почувствовал, что это такое, так меня стало болтать в прямом смысле этого слова. Я будто катился в огромной трубе. «А вон и свет в конце туннеля», — не висело усмехнулся я. Больно уж сильно меня болтало во время перехода. Я более чем уверен, так быть не должно. А в следующее мгновение я понимаю, что переход завершён и я куда-то добрался. У меня под ногами была какая-то твердая поверхность. Только вот где я оказался, этого сказать я не мог. Карта тут не работала.